Глава 19. Бал традиционно начался с подведения итогов соревнований големов. Бернара не было, но это ничуть не помешало Фурнье разразиться восторженной речью в его честь и сообщить, что победителю выделена дополнительная стипендия от короны. Раздались завистливые шепотки. Наверное, мало еще кто знал, что семейное положение Бернара изменилось. а то бы вместо завистливых слов непременно были бы сочувствующие. Антуан стоял рядом, делая вид, что не имеет к случившемуся ни малейшего отношения. По нему не было заметно, что ночь он посвятил устройству чужой личной жизни, свеж, прекрасен и готов к новым приключениям. Как повезло нашему другу, что его величество с этого года решил ввести именную стипендию, радостно заявил он странно что сам бернар не появился не так уж много мы вчера выпили то то ты сегодня провел все утро у целителей проворковала вивиана укоризненно погрозив пальчиком брату представляешь николь у него были глаза красные как у кролика тебе нужно запретить ему шататься по кабакам сегодня они демонстрировали трогательное единодушие усиленно притворяясь что понятия не имеют о браке Бернара. Уверена, скажи сейчас об этом кто-нибудь. Удивление будет настолько естественным, что его вполне можно будет принять за настоящее. Наверняка у них уже все подготовлено и прорепетировано. Не зря же Вивиана временами бросает на меня нетерпеливо вопрошающие взгляды. Никак не может дождаться, когда, наконец, я поинтересуюсь, где же Бернард. Но я им такого удовольствия не доставлю. И синяк в полулица невозмутимо дополнила Люсиль, не бросившая меня наедине с этой парочкой. Наверное, ночью света не хватало. Пришлось дополнительное освещение использовать. Ты о чем? Холодно спросил Антуан. Не такой уж большой был синяк. О, значит, синяк все-таки был. И откуда только Люсиль узнала? Подруга сохраняла невозмутимость. Лишь в глазах плясали бессинята, как у нее бывало, когда задумывается какая-то каверза. Антуана утром видеть она не могла, значит, либо ей кто-то рассказал, либо она предположила, что Бернар был весьма признателен устроившему его личную жизнь. «Большой-большой», — поддержала я подругу. «Кто это тебя так?» «Не помню». Он красиво улыбнулся, наверняка рассчитывая, что делает это достаточно убедительно, чтобы мы забыли про вопрос и начали им любоваться. Вроде бы и не дрался ни с кем, а утром проснулся с синяком. «Где проснулся?» – проявила заинтересованность я. «Вдруг скажет, что в доме казначея. Мало ли как все повернулось». «Да ты ревнуешь?» – неожиданно сказал Антуан. чья улыбка издержанной стала необычайно довольной. «Не волнуйся, женщин там рядом не было». «Я бы на твоем месте, Николь, как раз начала волноваться», съехидничала Люсиль. «Если Инор не интересуется женщинами, это повод расторгнуть даже не помолвку, а брак». «Что за глупости, ты говоришь? Все у моего брата в порядке с интересом к женщинам, да их знаешь сколько?» возмутилась Вивиана, выставив сложенный веер так, словно собиралась проткнуть им Люсиль. Но тут, похоже, Антуан либо наступил сестре на ногу, либо еще каким образом дал ей понять, что она может их выдать, потому что хищный оскал сменился нежной улыбкой, а прерванная фраза вылилась в: "За ним бегает? Но он чрезвычайно разборчив и любит только Николь, можно сказать. на все готов ради нее». Она мечтательно вздохнула, намекая, что сама была бы не прочь оказаться предметом обожания кого-нибудь такого же замечательного, как ее брат. Тот же с не менее нежной улыбкой цапнул мою руку, поцеловал и прижал ее к сердцу. Люсиль насмешливо фыркнула и отвернулась, выглядывая знакомые лица. «Да уж, Альвин Дуа в большом количестве — действуют отравляющие. Я к ним привычна с детства, и то меня уже тошнит от этой парочки. И это еще леди Альвендуа нет поблизости. «Давьель!» — внезапно завопил Антуан прямо мне в ухо. «Хоть ты появился! Эка вас вчера выкосила!» в Свои слова он сопровождал энергичными подзывающими жестами, так что Жану Филиппу волей-неволей пришлось подойти и поздороваться. на лице у него была написана вселенская скорбь возможно потому что до библиотеки до кибо он так и не добрался а допрос с моим дедушкой то еще испытание которое даже не разбавилось чаем так благополучно и остывшим в гостиной а ведь он еще не видел и не слышал Франциска, чрезвычайно возбудившегося при рассказе кузена и летавшего взад вперед по кабинету не видел но чувствовал потому что, когда мы возвращались в академию, Жан-Филипп проворчал. «Такое впечатление, что мы были вчетвером, причем четвертого не видел только я, и подозрительно на меня уставился». Я непонимающе улыбнулась и ответила, что у дедушки есть привычка разговаривать с самим собой. Кузен посопил и заметил, что, похоже, этой привычкой заразилась и я. «Меня не выкосило», — возразил Жан-Филипп. «Просто вы с Бернаром меня бросили. Неожиданно и вероломно». Губы Вивианы чуть дернулись в попытке скрыть довольную улыбку. Вчера точно не обошлось без сонного зелья. Наверняка кузену досталась полная порция. «Никогда не поверю, что он мог напиться». Жан-Филипп считал это чрезвычайно вульгарным и мог сидеть с одной рюмкой весь вечер. только чтобы поддержать компанию. Не думаю, что он вчера изменил своим правилам. Неужели он сделал глупость и отключил распознающие артефакты? Думаю, пример Бернара показал, что артефакты работать должны всегда. Ладно, сонное зелье позволило просто выспаться, пусть и в неподходящих условиях. Но то, что добавили моему несостоявшемуся жениху, наверняка полностью подавило его волю. Иначе Альвиндуа бы сейчас не праздновали. «А где наш друг Пирнар?» — продолжал разливаться Антуан. «Я сегодня его не видел. С его стороны странно пропускать столь значимое событие. Ведь его, а не кого-нибудь еще чествуют. Правда, Николь? Мне кажется, его отсутствие и твой утренний синяк явно связаны», — не удержалась Люсиль. «Думаешь, нас избили?» «Совершенно не помню событий этой ночи», — притворился невинным агнцем Антуан и встревоженно добавил. «Я начинаю волноваться за Бернара». Был он столь убедителен, что в том, что он приложил руку к женитьбе Бернара, на мгновение засомневалась даже я. Правда, кузен не повелся, нехорошо прищурился и брякнул. «У королевского казначея две дочери». «Ты это к чему?» – деланно удивилась Вивиана. «Разумеется, они милые девушки, и я с ними в большой дружбе. Особенно со старшей?» Вивиана непонимающе улыбнулась. Той нежной, неопределенной улыбкой, которая обычно обманывала тех, кто видел ее впервые. Ненадолго обманывала. Ровно до того момента, когда сестра Антуана забывалась и включала режим «будущая королева». Тогда тебя непременно порадует, что Бернар сегодня утром женился на старшей. Неприязненно буркнул Жан-Филипп. Вивиана восторженно ахнула и манерно протянула. «Какое счастье! Я так рада за них обоих, особенно за свою подругу. Но и за Бернара тоже. Ему повезло. Такая замечательная партия. И семья, в которую он входит, тоже замечательная». Она так выразительно засияла улыбками, что никто бы не заметил, если бы в бальном зале внезапно погасла половина светильников. Но светильники не гасли, поэтому ее сияние никто не оценил. А разве не жена входит в семью мужа? – бросила Люсиль, даже не глядя на Вивиану. Последние несколько минут она усиленно осматривала зал, не иначе как искала Пьера Луи, но не его. ни Шарля не было. Наверняка решили пропустить нудную торжественную часть, которая сейчас почти подошла к концу. Наш одногруппник Франсуа Марсо уже получил приз за своего перспективного бытового голема, какой-то причудливый артефакт, и сейчас довольно его изучал, засунув выданную грамоту под мышку. Бумага удерживалась только уголком, еще немного и упадет на пол, после чего непременно будет затоптана. Какое неуважительное отношение к документу Академии. «Смотря какая семья у мужа и какая у жены», возразила Вивиана, «согласись, что королевский казначей – фигура значимая. Если будет царить королевскими деньгами, назначая стипендии своему зятю, перестанет быть значимой фигурой», заметила Люсиль. «Деньги-то он фактически себе перечисляет?» Вивиана зло поджала губы, явно продумывая неприятный для собеседницы ответ. Но тут подошла Саланж и восторженно защебетала, восхищаясь непревзойденным вкусом подруги, выбравшей такое замечательное платье на ничем не примечательный бал. Колкость Люсиль была благополучно забыта, тем более, что касалась она не самой Вивианы и даже не семьи Альвиндуа, а до прочих смертных Вивиане дела не было. Впрочем, подруга тоже перестала обращать внимание на Альвендуа, потому что в дверях наконец появился Пьер Луи и Шарль. От входа они отошли недалеко, и было очень заметно, что приятель Люсиль в нерешительности. «И к нам хочется подойти, и на глаза Вивиане не попасться, и друга не бросить в одиночестве». Шарль что-то тоже ему говорил и успешно делал вид, что меня не видит, в то время как Пьер Луи не отводил глаз от моей подруги. «Нет, надолго его не хватит, скоро к нам присоединиться». Официальная часть закончилась, что ознаменовалось бурными радостными овациями и не менее бурными перемещениями по залу. «О, уже все?» – удивилась Саланж. А я так хотела поздравить милого Бернара. Кстати, где он?» По ненатуральной улыбке стало понятно, что уж кого-кого, а ее точно давно просветили, и где Бернар, и что с ним. Стало ужасно обидно, что львиндуа проворачивают свои мерзкие комбинации и не несут за них никакой ответственности. Подсунуть бы Антуану вторую дочка значея, но, боюсь, это не в моих силах. А вот натравить на него королевскую семью... Я задумчиво посмотрела на Шарля, необычайно нагло выглядящего Шарля. Мне его ни в коем случае не было бы жалко, проверни с ним Альвиндуа то же, что и с Бернаром. Тем более, что рука второй дочери казначея свободна, а отсутствие у младшей Дара компенсируется приятной внешностью. Правда, характер у нее еще тот, даже хуже, чем у старшей. не позавидуешь ее будущему мужу. Интересно, хватит ли у Антуана выдержки, чтобы выказать дружеское расположение Буле и устроить судьбу еще одной подруги сестры? Я скосила оценивающий взгляд на жениха. Тот вовсю наслаждался комплиментами Саланж, на которые та сегодня была необыкновенно щедра, деля свое внимание между обоями Альвиндуа. Все-таки для невесты принца она слишком вульгарна и совершенно не умеет себя вести. Конечно, это не моя забота, и вообще, так ему и надо. Они оба стоят друг друга, целуются с кем попало, невзирая на столь важную для Шамбора помолвку». «Бернар сейчас принимает другие поздравления», — пояснила Вивиана. «Видишь ли, дорогая, он сегодня женился». Она не скрывала своего довольства. Веер в руках мелькал, то раскрываясь, то закрываясь, словно огромная бабочка не знала, вспорхнуть или еще посидеть на этом не менее огромном экзотическом цветке. — Что ты говоришь? — неестественно удивилась Саланж и выразительно на меня посмотрела. — Николь, как же так? Помнится, он пытался за тобой ухаживать? — Не всерьез, дорогая. снисходительно пояснил Антуан. Он же не мог всерьез ухаживать за моей невестой. Николь всегда относилась к нему как к другу. Все эти пустые, насмешливые разговоры неимоверно бесили. А тут еще на шарле повисла улыбчивая девица, явно собиравшаяся вытащить его на первый же танец. Девица выглядела довольно отвратно, но все же сравниться со старшей дочерью казначея никак не могла. Но та уже все равно занята, так что это тоже подойдет. Жаль только, что одного танца недостаточно, чтобы заставить жениться. Принцу Филиппу не грозит брак ни с одной из неподходящих невест. Компрометируй их или не компрометируй. О подобном браке я могла только помечтать. Или не только. Вивиана с во вовсю обсуждали Бернара, хихикая, и сравнивая его с антуаном в пользу последнего а у меня начал зреть план мести пока еще смутный но вполне реализуемый ведь при попытке альвендуа провернуть подобную шутку с принцем королевская охрана пройдется по ним так что эта семейка не скоро сможет снова шутить если же их шутка соединит Шарля с кем нибудь столь же неприятным как так то досталась бернару я буду чувствовать себя совершенно отомщенный. Воспоминания о поцелуе требовали мести, если уж продолжения не будет. Пусть теперь целует, выбранную Антуаном. Я с трудом подавила коварную улыбку, выдающую меня с потрохами, сделала пару шагов к Шарлю и почувствовала за спиной недоуменное молчание. «Николь, ты не забыла, что первый танец мой?» встревоженно спросил сразу догнавший меня Антуан. «Прости, дорогой», – проворковала я. «Я обещала первый танец буле». «Но Бернар говорил, что ты договаривалась с ним». «Бернара нет, и наша договоренность не имеет силы». К Шарлю я проследовала в сопровождении Антуана, который и не подумал меня оставить. Это было неприятно, поскольку я не исключала, что Шарль, не окажется в восторге и заявит, что ничего подобного я не обещала. И тогда весь план полетит к зеленым оркам. Но сделать я уже ничего не могла. Слово было сказано, и его слышал не только Антуан, но и Вивианос Саланж. «Поверни я сейчас назад, найдут, что сказать». И это что, будет отнюдь не комплиментами. «Извините, Инарита, этот танец Шарль обещал мне». твердо сказала «я» и отцепила пальцы растерявшейся девушки от руки парня, опешившего не меньше, чем она. Впрочем, в себя Шарль пришел быстро. Если на его лице и появилось недоумение, то лишь на миг, после чего сменилась легкой насмешкой, направленной Антуану. Тот стерпеть подобного отношения не смог. «Я бы на твоем месте, Буле», – угрожающе процедил Антуан, Вернул бы слово моей невесте и пошел танцевать с кем-нибудь другим. Не надо расстраивать ни меня, ни эту милую Инариту. «Милую Инариту он произнес с такой экспрессией, что девушка втянула голову в плечи, как черепаха, и сделала шаг назад, словно сейчас угрожали не Шарлю, а ей. Трусливая какая особа! Я повернулась к ней спиной и взяла Шарля под руку. поставив нас таким образом в оппозицию Антуану. «Уверен, милая Нарита утешится, если ты встанешь на мое место и пригласишь ее на танец», ответил Шарль. «Я же не могу отказаться от удовольствия потанцевать с Николь». «Шарль, мы же договорились», вмешался недовольный Пьер Луи. «Будет лучше, если ты пойдешь навстречу Антуану в этом щекотливом вопросе». «Никогда не ставил своей задачей делать лучше Альвендуа», заметил Шарль, чуть прижав мой локоть к своему боку. «Этим и без меня занимается целая толпа, которой сейчас присоединился и ты. Не могу сказать, что ты в хорошей компании, но это твой выбор». Пьер Луи неожиданно покраснел. Наверное, в словах друга прозвучал намек, понятный только этим двоим. Но про компанию Шарль упомянул зря. Уверена, если бы не Люсиль, племянник придворного мага вряд ли общался бы с Альвендуа. Навязчивость Вивианы его тяготила, а саланш явно раздражала своей угодливостью. «Послушай лучше друга, Буле!» – прошипел Антуан, придвигаясь к Шарлю вплотную. «Пока я не разозлился окончательно. Нечего тебе делать рядом с моей невестой». Его метка начала темнеть. И я забеспокоилась. Невменяемый Антуан не станет заниматься планированием, а не дай богиня пустит в противника что-нибудь убойное прямо сейчас. Королевские артефакты должны выдержать, конечно, но проверять этого не хотелось бы. «Невеста. Такое неопределенное понятие. Сегодня она твоя невеста, а завтра вполне может стать моей», невозмутимо ответил Шарль и повел меня танцевать. пользуясь тем, что раздались первые такты музыки, а Антуан застыл на месте, пораженный его словами, в самое сердце. «Это даже лучше, чем я рассчитывала. Теперь Альвиндуа ему точно не спустят. Выберут самый плохой вариант из всех возможных». Правда, не каждого инора, пойманного в чужой кровати, удается затащить в храм, но в этом случае в дело идут подходящие зелья, затормаживающее восприятие. И будь ты даже королем, непременно в храме ответишь согласием. Остается только объявить о нашей помолвке, заметил Шарль, и тогда Антуана будет уже не остановить. Или поцелуя будет достаточно, как считаешь? Показалось, он ведет свою собственную игру, в которой то, что я, невеста Антуана, является козырной картой. Возможно, одной из крупных, если не самой, но наши с ним цели были слишком далеки друг от друга. «Поцелуя было достаточно, повторение излишне», — сухо ответила я. Тем более, что Пьер Луи никуда не делся, вон стоит, осуждающе смотрит, а потом непременно выскажет, как мы себя неподобающе ведем. Иной раз неосторожно данное слово сковывает почище заклинание. неожиданно сказал Шарль.